Глава 10. У меня есть ещё один вопрос, прежде чем я уеду. Развернулся я к своему деду, уже собираясь покинуть замок. Выявили себя очень уверенно, предлагая мне трон. И я чуть не упустил из виду одну деталь. Свержение королевского рода и оставление их в живых, ведь, не могло пройти так гладко. Причина, почему их не истребили, мне ясна. Они ведь дали клятву вероятно, не всего перед богами. Ты прав, тяжело вздохнул Бордо. Эту информацию хорошо постарались вырезать из истории, вместе со всеми упоминаниями о том, что Хелла некогда правили Лирумом. Однако мне известно, что тогда произошло. И да, это была клятва перед вашей прародительницей, самая надёжная страховка для нового королевского рода. Отказ от претензий на трон и возможность убить кого-то из их рода. Вот только, видимо, за давности лет криги забыли часть клятвы, причём самую важную часть. Хелм удалось оставить себе лазейки для самозащиты и не только. Эта клятва действовала лишь до тех пор, пока первый из хелфов не пойдёт из-за кригов. Умно, кивнул я. Причём тут не важно, своими ли руками они это сделали или косвенно. Боги не будет соблюдать дух клятвы, а не её слова. И, как понимаю, это случилось куда раньше, чем пал мой род. Да. У нас не было прямых доказательств, но проверить действие клятвы было достаточно легко. Вы, но, как я уже говорил, твой отец отказался действовать. Но ну, дальше ты сам всё знаешь. Ясно. Теперь всё становится немного более понятным. Король сам вырыл себе могилу. И даже не важно, что стало причиной этому, страх или тупость, на этом мы распрощались с новоявленными родственниками. И я незаметно покинул замок. Пора было навестить столицу. Добрался я относительно быстро, вот только входить в город не спешил. Сперва стоило послушать, что говорят люди. Как я и ожидал, ажиотаж спал, И стража привычно начала исполнять свои обязанности спустя рукава. И неважно, были ли это стражи ворот или другие служившие. Нет, гнев короля ещё не утих окончательно, но сбил свой накал, а люди такие существа, что привыкают ко всему. Да и сам король далеко, а наверно, где можно потратить полученные взятки совсем близко. Можно было бы проникнуть в город и с помощью контрабандных путей. Благо, разведка выяснила их местоположение и насколько они активно использовались. Вот только эти места точно контролируются, если не стражей, то местными преступными группировками, что, несомненно, доложит о подозрительном новичке. Так и получилось, что прошел я в город прямо через главные ворота, оставив пару серебряных монет стражникам. и никакого лишнего внимания, а тем более слежки. Всё просто. Дальше же путь лежал вместо моейны большей силы и влияния в городе. В издательства. Да, мои газеты процветали даже в этом королевстве, и несмотря на попытки всячески их подвинуть, ничего не получилось. Всё-таки у первых имеются свои преимущества. Были, разумеется, и более серьёзные наезды. Но и тут удалось устоять, используя один из древнейших способов дать на лапу кому нужно. Да, немного банально, но не менее действенно. Немного потеряв в прибыли, газета получила надежный тыл. А это было для меня куда важнее, чем какие-то деньги. В конце концов, не для того она создавалась. И вот сейчас, наконец, наступило время, чтобы задействовать все накопленные ресурсы. Тенями перемещаюсь в закрытый кабинет главного редактора газеты. Там за столом, заваленным бумагами, сидит мужичок с уже заметной лёгкой полнотой. Он с тихой ругонью черкает что-то в бумагах, не поднимая своего взгляда. Выхожу из тени прямо перед столом и прокашливаюсь. Какого идёт и сюда принесло? Я же говорил, что занят. Поднимает на меня взгляд мужичок и вмиг замолкает. Господин Простите меня. Не узнал? Да не волнуйся, хмыкнул я, останавливая было вскинувшегося главного редактора. Арт, верно? Да, господин. Так вот, Арт, думай ты сам, понимаешь, что означает моё тут появление. Пора исполнить то, ради чего вы были созданы. Как скажете, господин? В его руках появился новый лист бумаги. Что именно мы должны сделать? Для начала начните отчернять имя Герцога Роли. Ничего серьёзного. Но мне нужно, чтобы это доставляло ему мелкие проблемы, заставляло отвлекаться. Насколько я знаю, король его сейчас не особо любит. Так что такие действия лишь вызовут его одобрение. Вы правы. Это даже пойдёт нам на пользу. Честно говоря, у нас были такие заказы, но решили их отклонить из-за опаски. Вот и отлично. Возьмитесь за это предложение. Пусть все думают, что вы действуете не по собственной инициативе. Так даже лучше. Ухмыльнулся я, радуясь приятному совпадению. Тут, как обычно, полуправда, слухи и домыслы, но никакой прямой лжи. Конечно, господин, мы умеем работать осторожно. Да, с Роули мы можете не церемониться. Но вот следующее дело нужно провернуть куда деликатнее. Постепенно наращивайте напряжение среди народных масс. Они должны быть недовольны нынешним королём. Нападение демонов в этом плане отлично вам подойдёт. Никаких прямых обвинений, но почаще напоминайте о случившемся и о том, где всё это время были войска короля, вместо того, чтобы защищать народ. С аристократами то же самое, они тоже пострадали от нападений, а король их не защитил. Отсутствие прямого наследника лишь всё усугубит. Но тут опять же, будьте предельно осторожны. Для короля это больная тема. С аристократами будет посложнее, но мы найдём нужный подход. Благоплатформа уже подготовлена. По вашему приказу мы уже давно готовим почву, но крайне медленно, используя лишь лёгкие намёки. Усиление натиска лишь усилит эффект. Хорошо. Пусть будет так. Но сперва Роули, он главная цель. Покивал я. «Какая-то помощь вам нужна?» «Нет, мы сами со всем справимся. Не волнуйтесь, господин. Именно для этого мы были здесь поставлены». «Вот и хорошо. Тогда надеюсь на вас». Кивнул я и скрылся в тенях. Несмотря на неказистую внешность, в этом человеке я был абсолютно уверен. Ведь не зря именно он был поставлен сюда, на самый ответственный фронт. Когда-то я спас его умирающую дочь, Банальное среднее зелье лечения. Вот только у него не было денег на подобное. Не говоря уж о том, что в вольных баронствах трудовато было его в принципе достать. Всё-таки неравенство между обычными людьми и магами слишком велико. Ну и да. Его жена вместе с дочерью жили сейчас в моём баронстве, благодарность благодарностью, но под страховки я не забывал. Эх. Сколько сил и нервов я потратил на организацию газеты и распространение ее на другие города. А тем более Лирум, куда лично не решался отправиться. Но теперь все купится стократно. Они сами не понимают еще до конца, чему позволили существовать. СМИ могут быть куда страшнее, чем холодный клинок, приставленный к горлу. Ну а теперь, когда решил одну из своих проблем... Марана проедётся к своему вассалу. И может для меня это звучало глупо, что человек, чьи предки несколько сотен лет назад служили моим предкам, будет жаждать делать то же самое. Вот только это совершенно другой мир. Слово одного человека тут может пройти через века и остаться всё таким же крепким. Это уже не говоря о магии или богах, что способны гарантировать нерушимость этого слова. В данном случае клятва была расторгнута, но фактически это ничего не поменяло. И именно поэтому я решился отправиться лично убедиться в этом. Небольшой домик на Купеческой улице предстал перед моими глазами. Разумеется, небольшой по меркам аристократии, так как он был вполне даже ничего. 2 этажа, всего около 150 квадратных метров, ухоженный вид и небольшой садик за забором. И хозяин этого дома прямо сейчас находился внутри. Тут даже была магическая защита, правда, не представляющая для меня особой проблемы. Так что я неспешно проник внутрь и выйдя из тени, сел на кресло напротив хозяина дома, рыжеволосого мужчины на вид около 40 лет. "Узнал?" откидываю свой капюшон. Человек будто замер, несколько минут оставаясь неподвижным. "Роп" Нет, ты не он. Значит, Кристиан. Ты выжил. Наконец-то отмер мужчина. Верно? И я пришёл спросить. Ваша верность ещё не угасла? Вердасы верны своим клятвам, скинулсон. Однако клятва была разорвана. Обвёл я его взглядом. Не по нашей воле. Да и это ничего не меняет. Слово основателя нерушимо. Мы всегда были верны роду Хель и всегда будем. И вы готовы принести новую клятву на алтарь Хель? Задал я свой главный вопрос. В любую секунду готов убить этого человека, если ли только почувю фальшь в его словах. Разумеется, мы давно предлагали твоим предкам это сделать, но с момента свержения они отказывались от этого. Видимо, тому были причины, но сейчас это всё уже неважно. Пожал я плечами. Так, гостьов сейчас же посетить храм Богини. В этом нет нужды. Прошёл он к краю комнаты, заставв меня насторожиться. Что? Наша семья всегда была верна не только роду Хэл, но и его прародительнице. Открыл он небольшой шкафчик, где стояла полуметровая статуэтка Богини. Судя по всему, домашний алтарь. Так тоже будет неплохо. Всё же я опасался идти до ближайшего храма Хель. Был он весьма не близко, и кто знает, что могло бы произойти по пути. Я всё ещё не доверял этому человеку. "Это прекрасно", кивнул я, подходя ближе. "Я, Гастон Вердас, подтверждаю клятву верности роду Хель, а ты мне всего моего рода. Так было и так будет вовеки веков". Полоснул он лезвием глинка ладонье и приложил её к стате. Я принимаю твою клятву, повторил я его действия. Почувствовав, как богиня откликнулась на этот зов, я только теперь спокойно выдохнул. Ранее была мысль, что стоит избавиться от этого человека, если что-то пойдёт не так. Но теперь волноваться нечем. Такие клятвы не нарушают, уж точно не те, что даны богине смерти. Думаю, теперь вы можете мне доверять. Вдруг усмехнулся мой новоиспечённый вассал. Вы, хеле, всегда были проноиками до мозга костей. Как я рад, что ничего не изменилось. А вы ни секунды не сомневались, произнося клятву, а ведь очень немногие готовы на подобное, лишь в самых крайних случаях. Не за каждой клятвой богиня готова следить. И одно дело, когда об этом прошу я, другое же вы. Боги и вправду готовы были принять не каждую клятву. Иначе каждый бы воспользовался этой возможностью. Предательство и лжи просто не существовало бы в этом мире. Аристократы в первую очередь заинтересованы в данном способе сохранить верность вассалов. Но не всё так просто. Даже я не готов был использовать такую возможность слишком часто. Будь моя воля, то сеял бы клятвы со всех своих слуг. Но увы, бывший васал рода совсем иное дело. Это всего лишь возвращение старой клятвы. Ничего не поменялось, да и мы не совсем чужие люди. Он вытянул руку вперёд, и над ней зажглось чёрное пламя. Женой основателя нашего рода стала Хэл, и именно это помогло нам обрести такую родовую способность. Совсем маленькая частичка крови богини течёт и в наших венах. Хоть и недостаточно, чтобы зваться потомками богини. Интересно. Посмотрел я на чарующие языки таинственного черного пламени. Впервые о таком слышу. Это случается крайне редко. Но да, если в новом роду затесался кто-то из старой крови, то это может повлиять на становление их родовой способности. Весьма непредсказуемо, но все же... Не говоря уже об увеличении скорости её формирования и силы, уже во втором поколении нашего рода появилась эта способность. А ведь обычно это случается не раньше четвёртого поколения, и то в лучшем случае. Такова сила крови Хелов, одного из древнейших родов этого мира. Понятно, кивнул я. Хоть мне и любопытно, но оставим это на будущее. «Сейчас важно другое. Вы, наконец, решили вернуть трон, что принадлежит вам по праву». Уставился он на меня, погасив огонь. «Было немного неуютно, когда на тебя смотрят горящие фанатизмом глаза мужчины, превосходящего тебя возрастом раза в два». «Вы правы. Хотя в первую очередь меня интересует месть герцогу Роули и королю. Если с первым я еще смогу справиться самостоятельно, Да вот со вторым. Вам нужна армия, понятливо кивнул Вердис. И она у вас будет. Может, мой род и потерял часть своей силы и влияния, но кое-что у нас всё же осталось. Все силы и ресурсы рода в вашем распоряжении. Хорошо. Тогда начинайте подготовку, но осторожно, не спешите. Нельзя дать кому-то узнать об этом, и тем более доложить королю. Уверен, за вами наблюдают, хоть и не так активно. Плацдаром им будут владения герцога Бордо». «Значит, все-таки он. Я надеялся на это». Понимающе кивает он. «Вместе с Бордо у нас появляется шанс на успех. Хоть его сил все же тоже будет недостаточно». «И вы готовы отправиться на возможную смерть по слову какого-то молокососа?» все же решил задать волнующий меня вопрос. «Вы, Хэлл, этого достаточно. Ваш род всегда умел добиться своего с минимальными рисками. Ну и, честно говоря, молодое поколение мы спрячем на всякий случай. Все же остальные будут готовы, хоть нас и не так много, как хотелось бы». Поотечески улыбнулся он, глядя на меня. «Да и нас связывает больше, чем вы думаете. Я учился вместе с вашим отцом. И даже как-то раз держал вас на руках маленьким. Понимаю вас. Насчёт детей это правильно. Пусть так и будет, кивнул я. И ещё кое-что. Вы общаетесь с остальными бывшими вассалами моего рода? Да, хоть и стараемся не делать это публично. Я понимаю, о чём вы хотите спросить. Все не верны вашему роду, как и прежде. Не волнуйтесь. Хэлы знали, кого взять в прямые вассалы. Вылиш, единожды они ошиблись, но эта ошибка стоила им всего. Роули. Да, Роули. Я не знаю, что произошло, но они предали вас. Более того, они должны были давать ту же клятву, что и мы, но каким-то образом смогли обойти её. Я даже не представляю, как они смогли это сделать. Развёл она руками. Сами понимаете, что После такого дружба между нашими радами исчезла. Выяснить больше вам мы так и не смогли. Ничего. Тогда это я выясню сам. Кивнул я, поднимаясь с кресла. До встречи. Погрузившись в тень, я покинул этот дом. Не думал, что всё пройдёт так гладко, но это даже к лучшему. Ведь впереди у меня ещё пара таких встреч. Правда, в этот раз не в городе, а значит, пора окинуть столицу, сделав всё, что было необходимо. С остальными вассалами встречи прошли практически по тому же сценарию. И у каждого из них дома оказался небольшой алтарь Хель. Да, может, истинно верующих у Хель не так много, но зато их качество выше всяких похвал. Нельзя не уважать тех людей, что готовы принести свои слова через поколения. Причём сделать это Не из-за страха наказания, а ради своей чести. Даже немного непривычно, что у теневиков с не самой лучшей репутацией такие честные люди. Хотя это касается лишь клятв. В бою они пойдут на все ради победы. Как жаль, что я не узнал про них раньше. Но об этом не было ни малейшего упоминания в доступных мне источниках. Да, кто-то очень тщательно почистил все, что связано с родом Хелл. Еще бы немного... И даже об их существовании могли забыть. Впрочем, узнай об этих вассалах раньше, то не факт, что решился бы с ними встретиться. Паранойя? Да, она даже сейчас заставляла меня сомневаться. И лишь необходимость заставила действовать. Мне нужны люди. Можно было бы оставить это Бордо. Вот только и ему я не до конца доверяю. Прямая клятва для меня куда более лучший вариант в данном случае. После же встреч с вассалами настала пора приступить к следующей задаче. Время не ждёт.